тот час вокруг началось обычное волнение, какое создает в нашей жизни смерть, всегда падающий, словно тяжелый камень в стоячую воду. И одни из учеников плача целовали руки почившему учителю, другие заботились закрыть ему глаза, третьи спешили позвать каких-то женщин, чтобы омыть и убрать тело покойного. Скоро комната стала наполняться множеством людей, пришедших взглянуть на умершего мага, а я воспользовался общей суетней и незаметно удалился из дома, в котором был теперь лишним. Своим спутником, знавшим меня за доброго товарища Бернарда, я, конечно, ничего не сказал о виденном мною, и в тот же день вечером мы выехали из города Гренобля. Вернувшись в Страсбург, я получил на свою долю сумму денег, достаточную, чтобы на свой страх предпринять путешествие в Испанию, и совершил его в глухую зиму без особых происшествий через всю Францию. На испанской земле почувствовал я себя словно на второй своей родине, и в Бильбао без особого труда нашел лиц, которым мое имя было не совсем незнакомо, и которые согласились присоединить меня как человека опытного и дельного к замышленной ими экспедиции в Новый Свет, а именно на север от страны Флориды, вверх по течению реки Святого Духа, где счастливым искателям удавалось открыть целые россыпи золота. Таким образом, мои скромные планы осуществились, и весной с первыми отплывающими каравелами наше судно отправится за океан. Месяцы вынужденного бездействия, пока наш корабль грузится, пока собирается для него экипаж, и зимние ветры делают опасным плавание в открытом море, я посвятил составлению этих правдивых записок. Мучительный труд, в который вкладываю я ныне последнюю скрепу. Не мне судить, с каким искусством удалось мне пересказать тебе, благосклонный читатель, все те жестокие мучительства и те тягостные испытания, в какие вовлекла меня неудержная страсть к женщине, И не мне оценивать, могут ли эти записки быть полезным предостережением для слабых душ, которые, подобно мне, захотят почерпать силы в черных и сомнительных колодцах магии и демономантии. Во всяком случае, я писал свою повесть со всей откровенностью, выставляя людей такими, каковыми они мне представлялись, и не щадя себя самого, когда надо было изобразить свои слабости и недостатки, а также не утаивал я ничего из тех знаний, какие получил о тайных науках из прочитанных мною книг, из своего несчастного опыта и из речей ученых, с которыми сближали меня случайности моей судьбы. Не желая лгать в последних строках своего рассказа, скажу, что если бы жизнь моя вернулась на полтора года назад и вновь на Дюссельдорфской дороге ждала меня встреча со странной женщиной, Может быть, вновь совершил бы я все те же безумства и вновь перед троном дьявола отрекся бы от вечного спасения, потому что и поныне, когда Рената уже нет, в душе моей, как обжигающий уголь, живет непобедимая любовь к ней. И воспоминания о неделях нашего счастья в Кельне наполняет меня тоской и томлением, ненасыщенной и ненасытимой жаждой ее ласк, и ее близости. Но со строгой уверенностью могу я здесь дать клятву перед своей совестью, что в будущем не отдам я никогда так богохульственно бессмертной души своей, вложенной в меня Создателем, во власть одного из его созданий, какой бы соблазнительной формой оно ни было обличено, и что никогда, как бы ни были тягостные обстоятельства в моей жизни, Не обращусь я к содействию осужденных церковью гаданий и запретных знаний, и не попытаюсь переступить священную грань, отделяющую наш мир от темной области, где витают духи и демоны. Господь Бог наш, видящий все и глубины сердечные, знает всю чистоту моей клятвы. Аминь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардиск» в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.